Марко выброси на наивное представление о красивой жизни. Он надеялся, живая речь добра, что её мечты никогда не сбудутся. Но у него не хватило мужества напомнить девушке о многих популярных певцах, поклонники которых вытворяли в их честь, Бог знает что, а сами они гибли от наркотиков или совершали самоубийство, не дожив до 30 лет. Сервест это он сказал. У меня есть один друг, француз, прекрасный музыкант. Он играет на пианино и поёт в барах. На днях он приезжает сюда. Я его попрошу послушать тебя. Он сможет дать немало ценных советов. Ох, вы шутите! От радости она лишилась дара речи. Нет, нет, честное слово, мистер Сторс, сказала она. У самый добрый человек, какого я встречала. Надеюсь, сказал он смущённой силой её чувств: "Перед ещё встретишь немало добрых людей и гораздо добрее меня". Последние несколько сотен ярдов до отеля она ехала, откинув голову на обтянутый кожей подголовник и закрыв глаза. Лицо её светилось мечтательной улыбкой. Когда он снимал её лыжи со стоек, она сказала: Вам надо убрать свои тоже здесь кродут лыжи. Гринхоллу сейчас настоящий рай, но вместе со снегом тут появляются разные мерзкие типы. Рита заспешила на встречу к трудовому дню, а Майкл послушно снял лыжи со стоек и отнёс их вместе с палками в гостиницу, в специально отведённую для этого комнату. Потом он полёшок портье И поинтересовался, не просила ли миссис Хегнер что-нибудь ему передать. Оказалось, просила. Миссис Хегнер хочет пойти кататься сегодня в 2:30. Он в одиночестве ел свой ленч. Рита сдержанно молча прислуживала ему. Сталовое оживилось с появлением первой слабой волны туристов, большинство которых было в ярких костюмах, напоминавших Майклу из нашитых на них полосок форму профессиональных футболистов. Ровно в 2:30 Йева Хегнор спустилась в холл, где её ждал Майкл. Ярко-синий лыжный костюм, собранный у талии, подчеркивал стройность её фигуры, а меховая шапка придавала тонкому слегка подкрашенному лицу Евы сходство с портретом придворной красавицы работы старого голландского мастера. Он взял свои лыжи из комнаты, где они хранились, и укрепил их на крыше Porsche. "Вообще-то, нам следует ехать на моём автомобиле", сказала она. "Чёрт, за бензин набежит немало". он не понял сразу, хотела его обидеть его или нет. э крестьяне, вспомнил он. Нет, хотела всё-таки. Меня, наверное, компенсируют щеуими, приниженно сказал он. Она рассмеялась, мягко добавила: "О, какие вам, оказывается, обичвые. Я сворачиваюсь, как цветок при малейшем дуновении ветра", сказал он, садясь в порше. Аймоне вспомнила я, они этим славятся. О, мой американский аймон. Она похлопала Майкла по плечу, как бы успокаивая его. У подъёмника он наклонился и помог ей надеть лыжи. "Зарабатывающие вы", сказал он, сравнивая счёт. Сеф в кресла напросила: "Как покатался утром?" "Прекрасно". Те понравился Калле? Удивительно, да. Он скупо на похвалы. Они поднимались в гору. Воздух был прозрачен. Вокруг стояла тишина. "Леа, да, хочу тебя спросить", сказала она. "Ты играешь в пик-трак?" "Когда ты играла, что? Мой муж постоянно ищет партнёров. Если сядешь с ними играть, Будь осторожен. Не делай больших ставок. Он коварен. Хм, когда ты это же свыл опасным противником. Я его предупрежу. Кстати, утром мы говорили с ним по телефону, я сказала о тебе, и он предложил, чтобы вечером мы пообедали все вместе, если он не слишком устанет. Разве вы не хотите провести первый вечер после его возвращения?